глава 53 особое разрешение жела пришел ко мне ночью молча лег рядом и наигранно тяжело вздохнул проверял может я сплю и не откликнусь я тут же повернулась к нему уткнувшись носом в плечо у нас все получится не сомневайся я хотела казаться веселой но душа томилась от одной лишь мысли о скорой разлуке Мне бы твою уверенность протянул яс. Вот если бы ты верил в каких-то богов, мог им сейчас помолиться. Зачем? Так легче порой. Подозрительно, если все достается легко, значит, заставят заплатить позже. Разве за все на свете надо платить, а любовь? За это берут в три, дорого особенно с того, кто любит сильнее. Наверное, он пытался шутить. Я погладила его по голой груди, и вдруг настигло странное дежавю, будто когда-то, давным-давно, мы уже вот так лежали рядом и говорили о том, что впереди ждет удача. — Тогда надо помолиться твоим предкам, пусть помогают, — предложила я. Чуга этим занимается с завидным упорством. Он приподнялся на локте и коснулся моих волос. Привычно начал перебирать пряди. Порой, кажется, тем, кто ушли, до нас уже нет дела. Могут ли они наблюдать сверху, не имея возможности вмешаться? С каждым годом, проведенным на Цоте, я все меньше верю. Мне так проще бороться и выживать. Мой мир умрет вместе со мной. А что думаешь ты? От его слов повеяло упрямством и безысходностью, поэтому я ответила сухо. Если ты умрёшь, а я останусь, буду думать о тебе. Ты продолжишь жить в моей памяти. Я не собираюсь умирать. Ну да, лучше сначала я. Ари, прекрати! Я смыслил все, что произошло вчера, и многое увидел иначе. Покидать Цоту без тебя не хочу. Ты права, можно оставить здесь руку или ногу, но это причинит сильную боль, которая может помешать выполнить важнейшие задачи на яшнис. Я потребую, чтобы моя жена летела вместе со мной. Все очень серьезно, усмехнулась я стараясь притушить слабый огонёчек надежды. «А теперь спи. На рассвете мы должны быть у сеансов». Король принял решение и успокоился. «Надо ли мне терзаться?» Остаток ночи мы мирно проспали, а утром на базу пришел тот самый спортсмен, что победил бородатого кардарианца. Чемпион по боям без правил Стенас. Точнее, ему передали, что Джилла хочет встретиться для беседы. Я поняла, что король рассчитывает после своего отбытия разбавить ряды старой гвардии новой кровью. Чу Госпойта нужна поддержка опытного бойца. Неизвестно, останется ли с ними кара после выздоровления. Удержишь ее? Дорога до военных укреплений показалась долгой. Я усердно вглядывалась в унылый песчаный пейзаж, ожидая заметить неприступные крепости и доты. Но мы опустили летмобиль неподалеку от невысокого и хлипкого на вид заграждения. А они не боятся нападений. Тут ни вышек, ни охраны. База снабжена многоуровневой системой защиты. Территория просматривается на огромном расстоянии вокруг. О нашем появлении уже давно знают роботы, сканирующие местность. Видишь, из ворот выезжает фильтр-отсек. Нужно будет пройти еще пару степеней проверки, прежде чем будем допущены до первого офицера. Ярко освещенный подземный туннель с пульсирующими, словно дышащими и бархатистыми на ощупь стенами, скоро привел нас к дежурному посту где я второй раз в жизни увидела сианских военных. Люди как люди. Серая строгая форма, холодные официальные лица. После того, как Джелла изложил причину визита и заполнил необходимые цифровые формуляры, было получено разрешение на встречу с полковником. Сначала для спутницы короля. Странно. Несмотря на заметное раздражение Джелла, охранник повел меня дальше по коридору. Как же разгулялся адреналин в крови. Вспомнились слова Кары о том, что я могла бы в первые дни на соте заявить о себе. Тогда не пришлось бы работать у Гарша, терпеть голод и лишения, любоваться златокудрым пилотом Старсин, дрожать в руках влюбленного Яса. Сначала от ужаса, потом от собственного вожделения. Я не выдержала и обернулась. Джилла стоял, расставив ноги на ширину плеч, заложив руки за спину, терпеливо ждал моего возвращения. Высокий, мощный, уязвимый. И в этом есть моя вина или заслуга. Ведь именно я, его маленькая слабость, о которой стало известно сеансом. Сопровождающий вывел меня на поверхность, и я ахнула от неожиданности, оказавшись в оранжерее с массой разнообразных растений. Пожилой мужчина с характерной армейской выправкой шел навстречу по узкой тропке между кустами, усеянными белыми барашками незнакомых цветов. Полковник Фирум Драст! Рад вас приветствовать у себя в гостях, Арин. Я правильно назвал ваше имя. Меня зовут Арина. Арина Корнеева. Место вашего рождения. Солнечная система. Планета Земля. Дейкос. С улыбкой произнес полковник, снисходительно покачав головой. И давно вы здесь? Я могу быть неточный, но около полугода по земным меркам. «И сейчас хотите заключить брак с Яссом по имени Джелла Уратос?» «Да», — без колебаний отвечала я. «Чтобы вылететь с ним на Яшнис?» «Потому что мы любим друг друга». «Хм... Скажите, вам знаком мужчина по имени Дариус Аркос? «Немного. Мы встречались в кормушке, а потом ему разрешили покинуть Соту». Он искал вас, но получил известие о гибели Аарин из Дейкос. Что вы на это скажете?» У меня предательски задрожали колени, и во рту пересохло. «Я несколько раз была здесь, на краю гибели. Но вы живы!» — вкратчиво напомнил Сианец. «Благодаря Джелла» — выпалила я. «Или вопреки. Что ж». Сейчас мы можем пойти двумя путями. Первый. Сообщить о вашем чудесном спасении господину Аркасу. Возможно, он захочет выкупить вас, сделав новый запрос на самом высоком уровне. И второй путь. Дать согласие на брак с Джелла Уратос. Что бы вы предпочли? Только подумайте хорошо, не торопитесь с ответом. Я расправила плечи и посмотрела на полковника с легким вызовом. Говорят, на землю мне уже не вернуться, а еще слышала, будто природа яшнис сходна с нашей земной. Значит, вы все же рассчитываете стать королевой? Отеческим тоном спросил Драст, протягивая мне сочный на вид желтоватый плод, сорванный вместе с колючей веточкой. Рассчитываю быть рядом с любимым человеком. Но ясы отличаются от людей многими параметрами. Вы уверены, что справитесь? Сделаю все, что смогу. Полковник вдруг наклонился ко мне и фамильярно произнес: "Смелая девочка, красивая девочка". Почему ты сразу же не обратилась в госпиталь, когда попала сюда? Многих проблем удалось бы избежать. Я нервно сглотнула. Пожалуй, это был самый сложный вопрос. Думаю, вы правы, но назад уже не вернешься. А если попробовать? Поведение сеанса поражало сменой эмоций, однако я держалась на чеку. Месяцы недоверия и страха не могли расстаться бесследно после пяти минут милой болтовни. Надо проявить упорство и помнить о главном. Мы с Джелло пришли сюда, чтобы оформить союз по вашим законам. Просим помочь нам стать счастливой семьей и вместе вернуться на Яшнис. Счастливой семьей? Родовитый Яс и девушка из Дейкос? Сомнительно. Ваши иллюзии в дребезге разобьются на змеиной планете. Вас не примут всерьез, Арин. Вот тогда и попрошу у вас политического убежища. Мигом сообразила я. Запомните мое имя на всякий случай. Блестящий ход, похвалил полковник. Я очень рад нашему знакомству и хотел бы продолжить его при более комфортных обстоятельствах. Но раз вы настаиваете на этом странном браке, пусть будет так. Благодарю вас. От волнения я с трудом могла говорить. Видимо, сианец понял мое состояние и позволил остаться в оранжерее, а сам удалился для разговора с Яссом. Спустя час... Мы с Джелло стали мужем и женой. До конца скромной церемонии я ожидала подвоха, удара в спину, но все необходимые данные были аккуратно внесены в информационную базу бесстрастным секретарем с электронными мозгами. А мне заказали еще один пропуск разрешения на вылет. «Уже послезавтра мы простимся со свалками Цоты». Всю обратную дорогу до базы нас сопровождал глянцевый в лучах Антарес сианский катер. Этакая почетная свита. Я держала на коленях корзину с фруктами и вином. Щедрый подарок полковника. Не скрывая радости, обратилась к Джелла. «Вот видишь, я же знала, что все получится! Ты разве недоволен? О чем он говорил с тобой наедине?» «Убеждал отказаться от тебя», — проговорил Яс, едва разжимая губы. «Но почему?» — мне казалось, он хорошо воспринял нашу идею. «Может, хотел оставить тебя себе или выгодно продать Старсианину?» «Теперь все равно». «И ты не уступил!» — восхитилась я. «Я сказал, что полечу домой» только со своей королевой. Драсту пришлось советоваться с главным штабом на Сиане. Вначале было дано распоряжение выпустить всего лишь двух яссов. «И ты выбрал Шакка», — прошептала я. «Конечно. На цоте он бы долго не выдержал. Чуга это понимает получше меня». «Значит, ты не веришь, что можно вскоре забрать Чуга и Пойта?» О зябле вообще не может быть речи. А чуга? Да, сеансам нужен достойный, здравомыслящий наблюдатель на свалке. И пока не найдется лучшая кандидатура... А если бы я осталась тут, как ты вчера сообщил? Все изменилось, пойми. Вчера они поставили меня перед фактом, показали пропуска. Я заполнил на себя и Шакка. «И забыл обо мне», — подсказала я. «Я не забыл!» — Джела нахмурился. «Но побоялся назвать мое имя». «Довольно споров. Ты можешь представить, о чем я думал, когда открылась дорога домой? На Яшнис идет жестокая война. Мне пришлось бы волноваться и о твоей безопасности. Ари, там...» Меня могут убить. Драст предупредил, что нас может ждать западня. Потому я согласился на присутствие сианского контингента. Контракт на год неминуемо будет подписан. Без военной помощи мне не обойтись. Я двадцать лет не был на родине Аарин. Я покинул ее мальчишкой. Теперь у меня нет связей. Родные погибли. Придется начинать с нуля» завоевывать доверие, обретать уважение. «Тогда мы вместе...» «Замолчи, дай закончить мысль». «Да, я подумал, что безопаснее оставить тебя на цоте, пока не восстановлю полный контроль над своей землей, пока не займу дворец». Но кара разбудила сомнения, посеяла ядовитые семена. За мое отсутствие... «Здесь может случиться много плохого, и твое вчерашнее поведение тому доказательство. Ты непредсказуема, Ари, твои слова и поступки импульсивны». Он вдруг развернулся ко мне и страшно закричал. «Я не могу потерять тебя, ты мне нужна!» Горько воскликнула в ответ. «Я просто хочу помочь тебе». И не только в постели. Мы оба надолго замолчали, размышляя над сказанным. Все больше склоняюсь к выводу, что он видит во мне лишь милого питомца. Привык, привязался, не хочет терять. И я тоже привыкла, как слабый стебелек обвилась вокруг могучего дерева в поисках опоры. «Синдром психологической зависимости». Когда это началось? Возможно, после того, как Дар бросил меня, внутри что-то надломилось, и рядом оказался Джелла. Приютил, накормил, одарил ласками. А ведь я неплохо справлялась до знакомства с ним. Была сильной, относительно независимой. Сама находила себе пропитание и друзей. В том-то и дело... Мне всегда кто-то помогал. Сначала несчастный Фрайм, потом Гарш проявил лояльность, Сит общался доброжелательно. Как бы ни было трудно, поблизости находились разумные существа, что могли оказать поддержку хотя бы словом или куском дешевой пастилы. Значит, мои личные заслуги сомнительны. Как и Шакка, «Одна я тут пропаду, сколько ни бракайся!» Но стоит ли по этому поводу комплексовать, если даже для боевого ясса с опытом военной службы изоляция от соплеменников и достойных друзей грозит моральным и физическим распадом? Аре, прости и попробуй понять. Сейчас очень сложное время. Нужно действовать осторожно, Выверять каждый шаг. Согласно кивнула в знак одобрения, Пока пальцы перебирали разноцветные плоды в корзине. Красные, оливковые, желто-лимонные и нежно-розовые. Скоро я попаду на планету, Где шумят леса, звенят ручьи и поют птицы. На такой прекрасной земле не должно быть войн. Надо напомнить людям о мире и процветании. Может, моя миссия также в том, чтобы рассказать народу Яшнис о своей родине? Найти общее, связующее наши расы через века прогресса и космические расстояния. У будущей королевы много грандиозных планов. Хоть бы что-то сбылось. Джелла ловит в монитор мою мечтательную улыбку, и морщинка на его переносице разглаживается. Кто знает, вдруг на Яшнис мы перестанем отчаянно цепляться друг за друга, и острая потребность друг в друге потихоньку пройдет, зависимость испарится. Каждый сможет раскрыть в себе новые качества. Джелла общепризнанный лидер нации, а я его хрупкий талисман на удачу.